— Ясно, — буркнул Синеус. — Не сиделось тебе в подземелье. Аргрим прекратил смеяться. Солнечные лучи обрели прежнюю силу, вернули ему обычный облик, скрыли чудовищную истину. Погонщик сложил руки на груди, спросил твердо. — А с кем говорю я? С ветхим мешком из костей и мяса? Или с тем, кто этот мешок тащит? Называвшийся Сигизмундом Синеусом, на мгновение позволил проступить своим истинным лицам. Аргрим довольно хмыкнул. Так и думал. «Вы возвращаетесь». «Я не уходил». «Оставался здесь все это время?» «Что же ты делал?» «Бродил по миру. Рассказывал истории». «Ха! Недолго тебе осталось бродить, дружище». «Скоро под этим небом некому будет выслушивать стариковский бред!» «Они сильнее, чем вы можете предположить!» «Как видишь, многие уцелели после первого удара и живы до сих пор!» «Ты думаешь, это ошибка?» – зашипел погонщик. «Думаешь, мы просчитались?» «Нет!» «На тех, кто выжил, у нас свои планы!» «И какие же?» «Спокойно?» — спросил Синеус. «Бойня!» — истошно зарычали безумные, пропитанные черной ненавистью голоса в глотке Аргрима. «Хаос! Беспрерывное кровопролитие! Великая жертвоприношение «Кому?» «Темные госпожи!» «Когда, Когда мы с братьями пробудились, это привлекло ее внимание, и теперь она ждет...» Развлечений Крови и зрелищ Как всегда Она их получит Некому остановить нас Ты стар Слаб Одинок О твоих хозяевах давно ничего не слышно Когда госпожа насытится Она в необразимой милости своей дарует нам вечный мрак Весь мир Будет принадлежать только словам. Вы предупредили об этом своих верных слуг? Несчастный чародей, тело которого ты используешь, Знает, что его ждет? Догадывается. Мы ничего не скрываем от наших инструментов, Ибо только истинно преданные, Готовые ко всему, Достойны носить печать Химеры. Они веками преклонялись ей, скрываясь от остального мира, невыносимого в своем светлом высокомерии, и заслужили немного настоящей силы. Однако, когда наступит время для всеобщей пляски смерти, мы отправим их танцевать. Так будет интереснее. Растите как бойцовых псов на верную гибель. По крайней мере мы не кормим их невыполнимыми обещаниями. Я ведь слышал ваш разговор От первого до последнего слова Что это было? Ложь! Ложь! Ложь! Я пытаюсь спасти их Как? Просто даю им надежду Зачем? Чтобы спокойно встретить ночь Им обязательно нужно знать, что наступит утро Так уж они устроены И Колин это пошло Ваше великое представление провалится, если у них не будет за что воевать. Они станут драться за выживание, как всегда. Как каждый день на протяжении тысячи лет. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот единственный закон, которым руководствуются смертные. Вы с братьями слишком долго пробыли под землей. А ты слишком долго притворялся одним из них. Поверил в собственные сказки. «Жалкий, никчемный старик! Что ты, ты станешь, станешь делать, когда темная госпожа поживет, поживет твоих друзей?» «Сражаться». Тварь, жившая в Аргриме, снова расхохоталась. Лес средел. Земля стала ровной, чистой, и Вольфгунд прекратил беспокоиться о копытах лошадей. Первое время, пока не продирались через нехоженные заросли, его голова была полна мыслей о корнях и корягах, ломающих тонкие, хрупкие на вид ноги. Это помогало отличие от невыносимых дум, о брате, непонятном старике, погонщиках теней и ночных кошмарах.